Все мои сыновья и внуки ушли на войну, она нас оставили беречь столицу. Пусть только посмеют нас тронуть. Я крови на своем веку перевидал больше, нежели выпил вина. Город казался безлюдным. Все мужчины ушли воевать. Кафаны и пиварни пустовали. Улицы, перерытые для заливки асфальтом, так и остались разрытыми. Некому было работать. Даже почтальонов не хватало. Среди канав и мусора на велосипедах лихо носились гимназисты с сумками почтальонов. Я с трудом отыскал извозчика, который отверг мои деньги. Друже, я денег не беру. Сейчас война, а потому сербы должны работать бесплатно. Куда вести тебя, друже? Я наугад назвал гостиницу «Дубовая корона» и, кажется, не прогадал. Внизу отеля размещалась обширная кафана, где народу было полно, словно мух на жирной помойке. Именно здесь иностранные журналисты, очень далекие от фронта, но зато всегда близкие к победам на кухне, высасывали один у другого те новости, которые завтра в упоении станет читать европейский обыватель. «Я решил не отставать от этой и братьев». И, присев в уголку, одним махом схалтурил для Пропера великолепный очерк о мужестве гарнизона Белграда, который скорее умрет в честном бою, нежели уступит свою столицу, и так далее. Но при этом я старался быть подальше от корреспондентов, щеголявших в кавалерийских рейтузах с хлыстами в руках. Из кобуры торчали рукояти револьверов. Такая экипировка скорее годилась для Перетты. Так бывает. Чем дальше человек от войны, тем больше он старается изобразить из себя храброго вояку. Человек в литературе случайный, я очень скоро сообразил. Если журналист охотится за сенсацией, он неизбежно скатывается к обычной лжи, а затем не стыдится и клеветать, лишь бы его печатали. К моему счастью, из этой кофаны, перенасыщенной сплетнями, меня вытащил Артамонов, Свидание, с которым не предвещало ничего хорошего. — Вы, наверное, плохо представляете себе нынешнее положение на Балканах, — хмуро сказал он. — Здесь, в Белграде, сейчас вяжутся такие узлы, которые никто не в силах распутать. — Вы хотите? — начал был я. — Ничего я не хочу. Резко оборвал меня Таше. — На события уже созрели... Словно бешеные огурцы, чтобы взорваться, разбросав вокруг себя страшные семена. Какие у вас отношения с полковником Драгутином Дмитриевичем? Я напомнила о событиях в Белградском Канаке. По сербским понятиям мы стали побратимами, связанные, как в шайке разбойников, единой кровью. А с королевичем Александром мы знакомы еще по Петербургу. «Однако напоминать о себе не считаю нужным, дабы не выглядеть перед ним искателем милостивых взоров монарха. Я ведь, вы догадываетесь, весьма далек от скольжения на лощеных паркетах». «Хорошо», — отвечал Артамонов, — «даже очень хорошо, что вы сохранили пристойную дистанцию между собой и друзьями юности». «Да, это очень хорошо», — В третий раз, — сказал Артамонов, — со своим профилем щелкунчика вы останетесь незаметнее. Я вас представлю нашему послу Гартвигу. Но прежде он свел меня с Раде Малобабичем, наборщиком белградской типографии. Я не сразу мог догадаться, почему Артамонов, блистательный генштабист, столь дружески доверителен с этим рабочим. А сам Рады держался с нашим атташе на равных, будто приятель. Артамонов сразу рассеял мои сомнения.